Это было бы большим разочарованием. Глава 211. Сила сияющего солнца. Высоко в небе ярко светило солнце. На поляне среди деревьев стоял Июнь в своём льняном одеянии. Его левая рука была опущена вниз. Он держал саблю тысячной армии на вытянутой правой руке. Лезвие было параллельно земле. Сабля, которая была длиной в 7 футов и 2 дюйма, совершенно не дрожала. Если на кончик лезвия поставить чашку с водой, то она будет разрезана на двое. Июнь был неподвижен в этой позе. Он простоял так 15 минут, будто статуя. Кровь Июня разносила по его телу огромное количество энергии. Светящиеся ци солнца бурлило, как цунами. Был полдень. В это время светящиеся ци солнца было наиболее интенсивный. В этот момент Июнь зашевелился. Светящиеся ци солнца вырвалась из тела Июня, как лава, вытекающая из вулкана. Тело Июня создало несколько теней, и он взмахнул саблей. Яркая белая вспышка упала с неба. Это было похоже на поток воды, прорывающийся с неба. За ослепительной вспышкой последовал звук грома. Огромный дугообразный луч был послан с огромной скоростью и врезался в скалу. Луч от клинка разрезал скалу с оглушительным звуком. Вспышка света затихла и Июнь увидел перед собой 10-метровую скалу, но с трещиной от основания до вершины. Трещина была шириной в фут, и края ее были расплавлены высокой температурой. Они превратились в субстанцию, похожую на магму. Сабля Тысячной Армии, которая была длиной в 7 футов и 2 дюйма, разделила скалу, которая была 10-метровой высоты. Это случилось благодаря светящейся ци солнца. Теперь силу Сабли Тысячной Армии не сравнить с ее прежней силой. Интересно, какого уровня достигла моя сила? С того момента, как Июнь прибыл в божественный город Таэ месяц назад, его сила постоянно увеличивалась из-за поглощения энергии древних видов и древних трав, а также из-за изучения священной техники Тайхэ. Его уровень культивации подбирался к последней ступени пурпурной крови. Июнь хотел проверить себя в битве с лучшими бойцами божественного королевства. Я действительно с нетерпением жду ранжирования новобранцев сказал сам себе Июнь. Июнь вернулся в божественный город Таэ уже в сумерках. Июнь обменял сегодняшний урожай. Его цена составила 509 рун драконьей чешуи. Это количество удивило Ван. Как ты смог собрать так много? Обычная скорость собирательства Июня приносила 200 рун драконьей чешуи в день. Он не приходил последние 10 дней, и теперь его скорость увеличилась. Июнь пожал плечами и сказал: мне удалось сформировать небесное глазное яблоко, и поэтому моё восприятие стало острее. Такое объяснение заставило Ван удивиться ещё больше. Сформировал небесное глазное яблоко? Сколько ему было лет? Ван вспомнила, что она сформировала небесное глазное яблоко, когда была на средней стадии основания Ян. Пропасть между июнем и Ван была огромной, хотя её природный талант и был неплох. Он был монстром. Его можно было охарактеризовать только как монстра. Он не был гением, потому что он не был выдающимся на самом деле. Он был посредственным в некоторых аспектах, но в некоторых аспектах у него был поразительный талант. Если ничего не изменится, то Ван не может предположить, насколько далеко зайдёт Июнь. Она с нетерпением ждала этого. Она поняла, что недооценила Июня. В следующие несколько дней количество собранных трав не уменьшилось, а даже увеличилось. Оно поднялось с 500 рун Драконий Чешуи до 600, а затем и выше. Всего за 8-9 дней июнь побил рекорд Джун-И, собрав 19 300 рун Драконий Чешуи. Он побил рекорд, Ван была поражена. Она не ожидала, что она когда-нибудь собственными глазами увидит молодого героя, который побьет рекорд. Божественный город Тае не уделяет особого внимания рекордам в таких незначительных работах. Поэтому имена рекордсменов не выписываются на площадь мудрецов. Награды были также меньше, чем те, которые выдавались за слордные рекорды. Но рекорд был рекордом. Это было экстраординарным событием. Прошло много времени с тех пор, как в божественном городе Таэ последний раз побивали рекорды. Новость распространилась моментально. То, что июнь оскорбил увеление Хундао, заинтересовало только рекрутов первого и второго года службы. Старшие культиваторы не были заинтересованы в битвах между новыми организациями и ребёнком. Но они обратили внимание на то, что кто-то побил рекорд. Даже Цин Хаотянь и Лисяо не были исключением. В пустынной небесной комнате огня земли, в центральной башне божественного города Таэ, стояла девушка в красном платье. Она только что завершила создание реликта пустынных костей. Она достала слегка надушенный носовой платок, чтобы вытереть крошечные капли пота на лбу. Это была Ло Хо, первая в почетном списке людей. Она была загадочной личностью, редко появляющейся на людях. У нее был замечательный талант к алхимии, так же, как и к небесной пустынной технике, что вызвало недоверие у некоторых людей. Когда Ло Хо продемонстрировала свой талант, многие крупные фракции пытались завербовать ее, но все предложения были отклонены. Фракции начали подозревать, что она уже входит в какую-то группировку. Было невозможно пригласить ее, если она была из известной семьи. Но изучив происхождение Лоу Хо, они не смогли ничего найти. Как будто она появилась из ниоткуда. Ее происхождение было полной загадкой. Но все эти предположения были нелогичными. Простая причина заключалась в том, что если Лоу Хо происходила из суперсемейного клана, у нее не было никаких причин приходить в божественный город Тае для обучения. Хотя божественный город Тае был впечатляющим, это было ничто по сравнению с объединениями которые были сильнее божественного королевства Тае. Следовательно, личность Лоху становилась ещё более загадочной. В это время Лоху бережно открыла котёл. Квадратный дисковый массив вылетел наружу. На нём было север реликтов пустынных костей. Из котла исходил ароматный запах, который очаровывал людей. Убрав реликты пустынных костей, Лоху вытащила зеркало. Она поправила волосы, которые растрепались во время приготовления. Она сказала себе: Как и ожидалось, ты можешь приготовить реликты даже такого уровня. Пока она говорила это, на ее лице появилась великолепная улыбка. От этой улыбки появились две милые ямочки на ее щеках. Хм, я могу отнести это в десятитысячную пагоду. Тогда я буду всего в восьми тысячах рун от рекорда по переработке. Это действительно было нелегко. Я слышала, что никто не побивал рекорды в божественном городе Таэ на протяжении двух-трех тысяч лет. Они ждали меня. Давай подумаем об этом. Тридцать тысяч лет назад в божественном городе Таэ появился какой-то чувак, которого звали Суджи. Этот тип слишком высоко задрал планку. Иначе я бы побила его рекорд в небесной пустынной технике уже на первом году службы. У нее было очень эмоциональное лицо, когда она разговаривала. Но опять же, это хорошо. После того, как я побью рекорд, больше никто и никогда не будет в состоянии снова побить рекорд, В пустынной небесной технике. Ха-ха, мое имя Ло Хо останется здесь навсегда. Но чтобы побить рекорд, мне нужно не практиковаться в алхимии. Хотя я знаю, что нужно выбрать что-то одно между пустынной небесной техникой и алхимией. Но мои навыки в алхимии тоже хороши. Я не могу отказаться от нее. Ох, иметь так много талантов — это такая головная боль. Слова Ло Хо звучали крайне высокомянно. Но в сопровождении с её внешностью и очаровательной улыбкой казались очень милыми. Но в этот момент маленькая Лоли влетела в комнату. Она кричала: